задернул занавески и проспал двадцать часов. Черный и бескомпромиссный сон, похожий на смерть. Проснулся на завтра перед закатом, тени сполосовали потолок, и в умирающем свете улица зарделась с утонченностью воспоминания. Моя прежняя жизнь, верная старая дворняшка, вновь меня приняла. В некотором шоке я обнаружил, что уже декабрь, несколько вечеров подряд... Ужинал с друзьями. Большинство полагали, что я уезжал, путешествовал. Я их не разубеждал. Они не вполне ошибались. «Выглядишь ты хорошо», — отмечали многие, «хотя из их долгих взглядов я заключил, что это не совсем правда. Во мне переменилось что-то еще, и они чувствовали, что туда лучше не лезть. Я довольно праздно раздумывал, не осталось ли на мне следов проклятия. Оно, конечно, не взаправду». Но мало ли, вдруг ты, если некогда поверил, окончательно не опомнишься до самой смерти. Может, некие далекие мансарды в мозгу все-таки взломаны, двери выбиты, лампы раскоканы, столы перевернуты, шторы причудливо танцуют в распахнутых окнах, и никто туда больше не заглянет, никто не наведет порядок. Но я был благодарен друзьям за общество, за необязательную беседу, которую забывал, едва начав. Я искренне вступал, я смеялся, заказывал вино и утку, и десерт, и меня хлопали по спине, говорили, что рады меня видеть, и чего же-то я так надолго запропал. Но временами я незримо выскальзывал из разговора и смотрел снаружи и недоумевал. Может, я ошибся столом, ошибся жизнью? Я отдохновенно вздыхал от того, что расследование завершилось, но невнятно сожалел, даже смутно тосковал и жаждал вернуться, вновь обрести нечто неопределимое. Женщину, что околдовала меня, а я и не понял, пока она не исчезла. Смешливые морщинки на чьем то лице, грубые официантки с костлявыми руками, темные фигуры, спешащие по тротуарам неведомо куда, полная сумрака голоса, и такси, и попрошайки, и одна пьяная девчонка, верещавшая раненой птицей. Все было омыто теплом и грустной красотой, которых я прежде не замечал. Наверное, таковы последствия, я ведь достиг конца концов, и мрачная, безумная, блестящая повесть завершилась тем единственным маневром, какой в реальном мире возможен. Смертные люди совершили смертные поступки. Отец и дочь столкнулись со своей гибелью, потому что в словах «голо» сомнений не осталось. Притянувшись страховым агентом из бестолкового отдела кадров, я, позвонил в центр Слоуна Кеттеринга, изложил несколько полуправд трюм разным заместителям заведующего отделения, сообщил номер с Андриной карточки соцстрахования, почерпнутый из заявления о пропаже без вести, одного из немногих уцелевших документов, и в течение двух дней... Мне все подтвердили три разных человека. Александра Гонкур лечилась в отделении детской онкологии в 1992 и 1993, 2001 и 2002, и, наконец, в 2004, там и в Техасском университете в Хьюстоне. Вечерами я возвращался домой по кривым тротуарам, мимо безмолвных таунхаусов, где полнились жизнью горящие окна, звякали бокалы, улица всплескивала хохотом, когда распахивались двери бара, и звуки эти преследовали меня дольше прежнего. После встречи с Сандрой я на водохранилище не возвращался, но теперь, узнав о ее болезни, пришел вновь. Ничто не намекало на Сандру — ни вода, ни зеленый свет фонарей — Ни кусачий ветер, ни тени, что бросались мне под ноги. Я бегал круг за кругом и неотвязно думал о том, как она шла в погаус какая одинокая дорога ей выпала. Вверх по ступеням, на край шахты, на край жизни, победить ее в гляделке. Она же умирала, когда пришла сюда. Ну да, я же помню ее походку. Она была слаба, психика ее пошатнулась, как выразилась на Галло. Я смирился, но что-то меня грызло. Я давно догадался. Сандра разыскала меня, желая что-то рассказать. Что-то важное, что-то подлинное, но обратиться прямо не могла. Теперь даже этому нашлось объяснение. Она боялась физически навредить тому, кто к ней приблизится. Вполне вероятно, поскольку узнала, что приключилось с Оливией Эндикот или с татуировщиком Ларри и поэтому, видимо, она не подошла ко мне. Истории про Сандру я наслушался вдоволь, и все повествовали об одном — Сандра добивалась правды. Сандра была антитезой слабости. Даже паука она выслеживала только для того, чтобы простить. Поверить, что сюда Сандру пригнали бредовой фантазии, что она, как говорила Гало, обращала солому в золото, мастерски манипулировала, Что-то не складывалось. Что хотела сказать мне Сандра? Я потерял счет намотанным кругам, а потом, выжатый, с горящими легкими, ушел, дотрусил до восточной 86-й, до метро и сел в поезд, как в ту ночь. Глядя на перрон, залитый резким и ярким неоном, я раздумывал, не удастся ли чистым усилием воли овеществить ее сапоги, ее красно-черное пальто, Может, она явится мне напоследок, чтобы я отчетливо разглядел ее лицо, раз и навсегда расшифровал, какую истину она таила. Но никто мне не явился. Даже прежняя афиша фантастического кино, «Бегущий человек с зачерненными глазами», даже она исчезла. И ее сменил постер романтической комедии с Камерон Диас. «Она не догоняет», — гласил рекламный лозунг. «Может, пора мне уже уловить намек?»